Глава четырнадцатая. Следующие пару часов нас водили по этому институту базе, не знаю, как все это сооружение назвать. Я-то думал, тут будет сделан обычный ремонт, ну как мы тогда обсуждали. Стены возведут, несколько помещений добавят, ну средства безопасности какие сделают. А тут прям натуральная крепость получилась. Скорее всего, наши мужики всерьез озаботились безопасностью всех обитателей этого института. Пусть институт будет, так уже более привычно его называть. Опишу вам все по порядку. Сам зал, в котором находились эти ворота, я их наконец-то увидел. Так вот, ворота представляли собой такую здоровую подкову, высотой метров 10, наверное. Она была установлена на небольшом подиуме и на подиум вел заезд для техники. Вокруг подковы установлено бронестекло. Под потолком с четырех сторон были подвешены турели с пулеметами, с кордами, плюс два огнемета снизу, внутри бронестекла. Все это управлялось с помощью электроники, и системы были продублированы. Все кабели и шланги закатаны в бетон. Бронестекло на специальных направляющих могло отъезжать в сторону, для того, чтобы те же самые грузовики могли заехать на подиум и проехать в ворота. Операторская в углу также за и плюс сверху на окна могли мгновенно опуститься бронещитки из арканита. В стенах напротив ворот продолбили три амбразуры, и оттуда тоже торчали стволы пулеметов. Этот зал был сделан полностью герметичным. И ничто, что сможет прорваться сюда извне, не сможет выжить после того, как по нему влепят из-за всех пулеметов и огнеметов. Въездные ворота вообще были нереально мощные и толстые. Как сказал Гера, их варили уже тут. Каждая створка по 10 тонн. Арканит — железо. Их не то, что никакое стрелковое оружие не возьмет. Их из РПГ-то хрен возьмешь. Мне кажется, они даже взрыв какой-нибудь авиационной бомбы выдержат. Само собой, мощные запоры, как электрические, так и с ручным приводом. Ну и вся остальная часть института была разделена на несколько коридоров. Все коридоры были прямые, перегорожены мощными железными дверями. Помещение для охраны, столовая, комнаты отдыха, конференц-зал, три лаборатории, несколько складов, Везде камеры, продублированная система, висящие на стенах противогазы, толстые железные двери. Круто. Очень круто. Прямо бункер. В дверях бойницы, причем бойницы как снизу, чтобы лежа можно было стрелять, так и на уровне груди. Это на тот случай, если все-таки злодеи, как сказал Гера, смогут вырваться из зала с воротами в эти коридоры. Все стены мало того, что были из плит, так их еще толстым железом обшили. И сверху уже красивеньким сайдингом обложили. Толщина стен тоже около полутора метров. Мертвых зон нет. Все простреливается и просматривается. Честно, мы все были под впечатлением. Под очень большим впечатлением от увиденного. А так все чистенько, аккуратненько, еще свежей краской пахнет. Прям обычное здание, если ты не знаешь, что находишься внутри нереально огромной горы. Ну и первый зал, который вел зал с воротами, тоже был подзором пулеметов. Но в нем много различного оборудования, припасов, ящиков. Все это, конечно, разделено на несколько отсеков. Но в целом тут есть где спрятаться. Я рассказал, что тут также хотели сделать шлюз, но места мало. Фура, например, не поместится. Пришлось варить вот такие мощные ворота. И да, мы когда внутрь сейчас заезжали, Ворота въездные в первый зал не заметили. Они левее от нас были. Тоже большие и выкрашены все скалы. Про эти цветные линии нам Геррад тоже сказал. Они, как я и предполагал, для въезжающих на территорию института автомобилей. На разгрузку одна линия, на погрузку другая. К лабораториям третья. Лаборатории с какими-то клетками, видимо, для будущих животных из других миров. — Изолированная камера, везде посты охраны, камеры те же самые. Я даже боюсь представить, во сколько все это нам обошлось. Надо будет у Георгича спросить. — Да, Гера, развернулись вы тут на полную, — с уважением сказал я, когда мы после экскурсии вышли к нашим машинам. — Такую базу хрен возьмешь, — подтвердил Кирпич. — Это далеко не та пещера, где у нас сейчас оптовая база. И не та зимняя, где ете были. Это да, кивнул Гера. Тут Томас с Грачом много чего придумали, чтобы обезопасить всех. Пулеметов он сколько натыкали везде. Да тут полно защиты. Надеюсь, эти средства защиты не пригодятся, негромко сказала Света. Поговорив еще некоторое время с Герой, вежливо отказавшись от обеда, мы погрузились в тачки и поехали назад в Таус. Вернее, сразу в речной. Вокруг города потихоньку начали строить объездную дорогу. Город рос очень хорошими темпами. Еще с учетом того, что все дороги тут закладывались с запасом, то и расстояния получались, будь здоров. Опыт больших городов на той земле уже показал, что дороги нужны широкие, да и под здания или сооружения отмеряли кусок пустыни от души. Ведь никто не знает, что будет на месте этого здания через несколько лет. Ну и, само собой, везде асфальт, коммуникации, зелень. Деревья высаживали как можно больше. Росли они тут очень хорошо, и можно было сказать, что благодаря высаженным тут кустарникам, деревьям и траве из с птицами наш город превратился в довольно-таки неплохой оазис. По крайней мере, как раньше, песка и палящего солнца тут уже не было. Не, солнце-то было. А также были и парки, и скверы, и аккуратные бордюрчики, зеленая травка. Все это в совокупности давало эффект обилия природы. Буквально полгода назад все это отсутствовало. Даже вдоль окружной, по которой мы сейчас ехали, и то высаживались деревья и устанавливали различные указатели. По трассе в речной шуршали вместе на трех машинах. Отрываться от ребят я не стал. «Ну как шуршали? Где-то 250 ехали». Благо дороги и трафик позволяли так ехать совершенно без опаски. Все-таки приятно вот так ехать. Ощущение скорости непередаваемое. Климат работает, музыка играет. Дорога просматривается на пару километров вперед. Только обгоняемые тачки за окном мелькают. Хотя нет. Пару раз нас обгоняли. То ли БМВ, то ли Мерин, какой просвистели по левому ряду. Потом точно Porsche был. Тоже хорошо шел. Под триста. Мотоциклисты попадались, тоже двое, парочка они ехали. Но это не те наши старые знакомые на безумно мощных мотоциклах, которые на остров Мэн ездили. Это другие. Мотоциклов-то у нас все больше и больше становится. Страйк достаточно много таскает из своего облака разборки. Да и грача, пацаны, бывает в нашем облаке, находят такую технику. В нашем же сервисе ее восстанавливают, и через салон мы ее продаем. Любителей погонять тут полным-полно. Мотоциклисты еще засранцы так придормозили около ламбы и головой кивают. Типа, давай погоняемся. Мы как раз несколько грузовиков обогнали, и пришлось скинуть скорость до жалких 160 км в час. Я им отрицательно головой покивал. В другой раз как-нибудь. Оба кивнули и, выжав газ, мгновенно ушли в точку. В другой раз я с ними обязательно погоняюсь. Посмотрим, кто кого на скорости сделает. рифом мы предупредили о своем приезде. Он как раз на аэродром с очередным грузом для гномов собирался на барже. Вот мы и пойдем с ним. В речном на базе нас уже ждали. Не успели мы подъехать к воротам, как они тут же перед нами открылись. «Я смотрю, твой автопарк растет!» сказал улыбаясь Мерив, когда мы припарковались на стоянке и вылезли из тачек. С рифом было несколько его ребят. Ну есть малёха, пожимая ему руку, ответил я. Хорошая тачка, обойдя ламбу по кругу, сказал он. Ребята также выразили свое восхищение машиной. риф а где Зина то твоя? спросил у него Света. «Тут я!» — услышали мы ее голос, и она вышла к нам из стоящего грузовика. «Привет, мальчики! Девчонки, салют!» «Все вместе на аэродром пойдем?» — спросил у меня Риф. «Ага, мадамы наши хотят на гномов посмотреть!» «Ой, девчонки!» — услышали мы голос Зины. «Я их, когда первый раз увидела, чуть в обморок от страха не хлюпнулась». — Да ладно, — тут же включился в разговор Слива. не такие они уже страшные. Я про первый раз говорю, а потом ничего, привыкла. Они у нас теперь частенько бывают. — Да где же эти гномы-то? — нетерпеливо спросила Наташа. — Очень хочется посмотреть на них. — Да вон они на баржу, там заказанный товар грузят, — махнув рукой в сторону причала, — сказал Рив. — Пошли, мы познакомим вас быстро закрыли машины хотя их и так никто не возьмет и взяли курс на причал прошли пару сотен метров и вышли на небольшой бугор с которого открывался великолепный вид на большущий причал у берега стояла большая баржа на которую с помощью крана грузили какие-то ящики и стройматериалы гномы в долине своей сейчас активно строятся продолжил информировать нас на ходу риф Птицы больше не показывались. Видимо, в последний раз их сильно потрепали. Мы спускались к берегу, а я таращился во все глаза по сторонам. Да уж, движуха тут будь здоров стала. К берегу пришвартовано с десяток небольших катеров и лодок. В воде вон туда-сюда катера снуют. Вон даже двое на водных мотоциклах несутся, поднимая кучу брызг. Дальше вдоль берега, насколько хватает глаз, видны строительные работы. Здания, навесы какие-то строят, дороги прокладывают. Процесс строительства этого порта продолжается, и продолжается хорошими такими темпами. Куча людей, грузчиков, парочка фур стоит, вон даже стрелок крана виднеется, и маленький бульдозер, выкидывая в небо дизельный выхлоп, тужится и пытается сдвинуть с места пень от большого дерева. На берегу сложена куча аккуратных и равных по длине бревен, палетов, кирпичей. Бочки стоят. Несколько мужиков закапывают землю столбы для ночного освещения. А вон и одна из ракет показалась. Катер на подводных крыльях. Хорошо идет. Только Бурун сзади. Вон пассажирский, кивнул на него Риф. Это с аэродрома как раз. Сейчас загрузится очередная партия и назад. — Мы, кстати, все можем на вот этом катере пойти, — показал он рукой на небольшой катерок, пришвартованный к берегу. Ракета через пару часов только назад тронется. — Мы уже были готовы на барже плыть, — усмехнулся я. — Вы мне когда сегодня позвонили и сказали, что сюда едете, я тоже думал, что на барже пойдем. Но вон катер вернулся, он тоже наш. Сейчас на него погрузимся и вперед. — Условия там спартанские, конечно, но быстро дамчим. баржа один фиг дольше будет идти. — Змеи на нас не нападут? — спросила Наташа. — Не, не боись, — успокоил ее Мы уже знаем, как эти протоки проходить. Обратно на Антарасе нашим пойдем. Я его в Венец сегодня отправил. Там быстрая доставка лекарств нужна была. Кому-то плохо стало или еще что-то. В общем, он туда ушел и с лекарствами, и с докторами. — Да где гномы-то эти? — не выдержав, спросила Света, когда мы уже практически подошли к барже. Вон они! — засмеялся Рив, кивнул головой на баржу. Точно! Из ее недр с уже привычным нам бульканьем выбирались на палубу трое гномов, и с ними два человека. — А я вам говорю, что все мы погрузили! — доказывал один из мужчин, стоящим около него гномом. — Леха, ну хоть ты им скажи! В сердцах воскликнул мужчина, обращаясь к своему товарищу. — Я их ни хрена не понимаю. Гномы разом начали что-то булькать на своем языке. Троица наших новых друзей была одета в кроссовки, шорты, футболки и бейсболки. Ну, прямо такие дети, вернее подростки. Булькают и булькают, руками-то куда-то внутрь баржи показывают, то на тетрадку в руках одного из мужчин. Девчонки буквально остолбенели, когда увидели гномов. — Обалдеть просто! — почему-то шепотом сказала Света. Булат, походу, тоже охренел. Он, как гномов увидел, разом на задницу сел, поднял уши и также уставился на стоящих на барже и продолжающих булькать гномов. Меж тем спор на барже разгорался. Люди уже вдвоем что-то доказывали гномам, а те отрицательно махали головами и продолжали что-то булькать. — Только бы они свистеть не начали! — как-то с опаской сказал Слива. — Мужики в раз оглохнут! — Они так громко свистят? — с изумлением спросила Наташа. — Не то слово! — хихикнул Леший. — На улице-то еще ладно, хотя нифига не ладно. Если эти трое сейчас свистнут, эти двое мужиков точно оглохнут. А если помещение где? Тем более. — Ничего себе! — разом выдохнули девчонки. — Да идите вы в жопу! — воскликнул пожилой мужик, устав ругаться с гномами. — Леха, где этот их старший, мать его, так? Вызывай его сюда! — Тихо все! — выставив перед собой руки, сказал Леха гномам. — То на час позовем гнома, услыхав знакомое имя, тут же прекратили размахивать руками, спорить с мужиками и разом замолчали. Пока этот Леха вызывал кого-то по рации, гномы увидали нас. «Привет!» — увидав нас, тут же замахал один из них рукой. Остальные двое тут же к нему присоединились. «Ничего себе!» — немного обалдел я. «Они уже по-нашему говорят». «Привет!» — так же махнул я им рукой. «Да есть немного!» — рассмеялся Риф. «Некоторые по паре слов уже выучили, некоторые чуть больше». И тут гномы увидели Булата. Они разом замерли и уставились на него. А тот продолжал сидеть около меня и смотреть на них. То, что они обратили внимание на Булата, а не на кого-то из нас, я понял сразу. Вон они как друг друга локтями потихоньку толкают и булькают что-то полушепотом друг другу. Людей-то они уже в изобилии видели, а вот волха еще нет. Вот один из гномов осмелился и спустился по сходням на причал. За ним двое других. Про оставшихся мужиков на баржане тут же забыли. «Господи, какие же они маленькие!» — потихоньку сказала Наташа. «Как дети прям!» «Только крепкие дети!» — улыбнулась Света, рассматривая подходящую к нам троицу. Гномы, не доходя до нас метров пять, резко остановились. Снова что-то побулькали. Их взор точно был устремлен на Булата. Я его еще так на всякий случай за поводок покрепче взял. Мало ли рванет. Удержать-то я его, конечно, не удержу. Но хоть немного задержать смогу. Но Булат продолжал сидеть, как ни в чем не бывало, на заднице и смотрел на гномов. А они смотрели на него и продолжали что-то булькать. — Сейчас-то он приедет и разберется тут. — услышали мы крик этого Лехи с баржи. — О, привет, народ! — увидал он нас наконец-то. — Глянь, Петро! гнома с Булатом знакомиться пошли. Тут же показалась башка этого Петра. Мы когда подошли к барже, их все видели. Потом, когда вдоль нее шли, только частично их видели, а голоса хорошо слышали. Теперь оба человека стояли на борту баржи и сверху вниз смотрели на нас. Мы также поздоровались с ними в ответ. Наконец один из гномов глубоко вздохнул и сделал один шаг в сторону Булата. Гном еще на меня посмотрел, кивнул на Булата и что-то пробулькал. — Не боись, — улыбнулся я, — говоря гному, — не укусит. Затем я немного подумал и добавил. — Наверное. — Ты же не укусишь его, Булат? — присев на корточки, спросил я у волха. Тот посмотрел на меня, потом на гнома, потом снова на меня, потом снова на гнома. — Вроде не собирается он его жрать-то, — потихоньку добавил кирпич. — Саш, ты Булата покрепче держи, — услышал я сзади шепот Наташи. — Наташ, его двое мужиков не удержат, если он рванет, — тут же сказала моя Света. Меж тем смелый гном сделал еще пару шагов по направлению к Булату и стал потихоньку поднимать свою правую руку. — Интересно, он руку ему с одного раза откусит или с двух? — — тут же спросил Слива. — Слива, заткнись! — тут же сказали ему несколько человек. Оставшиеся два гнома стояли и смотрели, как их третий сородич приближается к Булату. Тот продолжал сидеть на жопе, а я гладил его по голове, приговаривая, что жрать гномов не надо, они хорошие. Наконец гном приблизился к волху вплотную, остановился, руку опустил. — Мать твою! Волк на заднице сидит, и его башка на уровне головы гнома. Он реально здоровый, Булат я имею в виду. Гном стоял и смотрел на Булата. А эта здоровая хреновина смотрела на гнома. Тут гном решился. Он поднял свою руку и протянул ее к морде Булата. Булат тут же ее понюхал. У меня прям сердце замерло. А стоящие вокруг меня мои друзья, кажется, даже дышать перестали. Затем гном, видя, что его никто жрать не собирается или кусать, протянул руку и осторожно погладил его по голове. Затем еще и еще. «Ох!» — вздохнул я, видя, что Булат закрыл глаза и ткнулся своей здоровой башкой в руку гнома. Затем подошли те два гнома и, что-то потихоньку булькая и улыбаясь, стали гладить Булата. А тот засранец только глаза закрывал от удовольствия. — Интересно, какая у них реакция на Лимутов будет? — потихоньку спросил Кирпич. — Мужики, гляньте! — полным неожиданности голосом сказал Леший и показал куда-то рукой. — Мать твою, к нам ехал гном на велике! — Ха, это и есть Тун! — засмеялся Риф. — Он тут у гномов что-то типа главного. Тун не успел подъехать, как уже начал что-то громко булькать. Трое гномов после того, как погладили Булата, протянули нам руки для рукопожатия и потом снова продолжили наглаживать волха. Они не видели подъезжающего Туна, зато услышали его. Троица резко отошла в сторону, открывая вид на Булата. Гном, который ехал на велосипеде, от увиденной картины резко затормозил и упал с велосипеда. Мы негромко засмеялись. «Тун! Тун, блядь!» Тут же стал сбегать по мужик, которого звали Петро. Они с Лехой подбежали к Туну, помогли ему подняться и выпутаться из велосипеда. И Петро стал тыкать ему в нос своим блокнотом. — Вот смотри, хоббит ты, млядь! Я твоим кренделям говорю, что мы все погрузили, а они булькают и говорят, что не хватает коробок. Пошли, я тебе все покажу. Тун поднялся и, потирая ушибленный бок, смотрел то на нас, — нам он, правда, кивнул, — то на продолжающего кайфовать Булата, то растерянно смотрел на блокнот Петра. — Да что ж такое-то, — в сердцах сказал Петро, — когда эти гоблины уже наш язык выучат. Леха, берем его. Видимо, данное движение уже было отработано, так как Леха мгновенно очутился у этого туну с другой стороны, и они с Петро резво взяли его под руки и подняли над землей. — Пошли! — Мы тебе сейчас все покажем, поволокли они его на баржу, неся над землей. Гном даже и не делал попыток вырываться. Он только обернулся и продолжал смотреть на Булата. Троица гномов, будто спохватившись, что-то забулькала и ломанулась за туном, которого мужики уже затащили на баржу, и они исчезли в недрах баржи. Мы все снова потихоньку рассмеялись. И вот так каждый день, — улыбнувшись, — сказал Риф. — Как они друг друга понимают? Хрен его знает. Но процесс идет. — И давно гномы на великах рассекают тут? — удивленно спросил Няма. — Это еще что? — почесал затылок Риф. — Они мотики у нас покупают и на них уже ездят. — Да ладно? — Ага. Страйк приезжал, кстати. Они их с кошками уже тоже познакомились. Правда, гномы кошкам не понравились. Они на них зашипели и в сторону отошли. Гномы не решились к ним подходить. Так вот, несколько ребят Страйка на мотоциклах приехали. Гномы тут как тут. Ну и как дети сразу на них полезли. Страйк сразу смекнул, что можно им их продать. Правда, мотоциклы им тяжеловатые оказались. Так они им несколько скутеров привезли. — А вон, смотрите, — показал он рукой в дальнюю часть причала. — Точно. Из-за лежащих там бревен выехал небольшой скутер, и на нем сидела парочка гномов. Не останавливаясь, они пролетели мимо нас куда-то по своим гномовским делам. Мы только раскрыв рты, проводили их взглядом. — Вот такую технику они сразу полюбили, — кивнул Риф на уехавших гномов. — Страйком теперь такие таскать будет. — Ты, Саш, в отчетах своих смотри. Он им продал уже их штук двадцать. — Почем, не знаю. Но знаю точно, что краны-бульдозер у страйка уже есть. — Вот дают хоббиты, — засмеялся Няма. Не хоббиты, а гномы, — поправил его один из стоявших вместе с нами людей Рифа. — И это еще не все, — хлопнул себя поляшки Риф. — К ним же иван-мэр из Кижения ездил. — Ну, это мы знаем, — ответил я. — Кстати, как они войнку-то восприняли? — — Как гору какую, — ответил Риф. — Ему любой гном до пояса. Они все на него смотрят, задрав голову. — Ох, и здоровый все-таки мужик он. — Ничего, познакомились, общаться как-то начали. А потом гномы лошадей у нас тут увидели. Мишку помните? Ну, пацана того, который в тот раз на лошади своей скакал. — На ананасе, — тут же вспомнил я, как зовут его лошадь. — Ага. Так гномы, мне кажется, сразу в этих лошадей влюбились. И лошадки-то их приняли. Причем верхом только один раз им наши дали прокатиться. Гномы сразу поехали, как будто и родились в седлах. Парочка только из них свалилась с лошади. Так ничего, едут, управляют. «Обалдеть просто», — сказал я, не веря своим ушам. «Две недели всего прошло, а эти уже и на скутерах ездят, и на лошадях. Тачки им не нужны наши?» «Тачки нет». А вот скутеры и лошадей они покупают. Несколько дней назад мы как раз вот на этой барже, он на кинул настоящую баржу перед нами, им с десяток лошадей отвезли. — А кареты? — тут же спросил Слива. — Не, кареты им не нужны. Они только лошадей покупали. Киженцы у них технику различную, потом, знаю точно, на паровоз все грузили и к себе. — Ну и, само собой, они к нам различную бытовую технику перли. Особенно гномам холодильники понравились. А лошадки у них в полном порядке будут точно. Я видел, как они их гладили. Конев и киженцев гномам туда отправились. Видать, покажут, как за ними ухаживать. — А воины там как эти? — спросил Няма. — Ну, те, кто в солдаты пошел. — Это не знаю, — развел руки в сторону Риф. — Тут с этими гномами так все закружилось. мне не до солдат было. — Народ как попер к нам сюда! Каждому надо что-то туда отвезти, что-то оттуда привезти. У меня пацаны по два раза в день в облако теперь ходят. Различная катера и лодки оттуда таскают. Спрос вырос. Мама, не горюй. Я у них тоже несколько единиц строительной техники купил. Но инструментов кучу. Сами видите, как стройка идет. Он обвел рукой порт. Ты глядишь, гномы и пару островов купят, — улыбнулся я. Уже, — кивнул Риф. Как это? А вот так. Мы их тут по реке покатали на ракете. Они видели людей на островах, как там стройка идет и все такое. А те, кто торгует с гномами, ввели правила: Если разговор идет о линах, на листке пишется знак вопроса или вот так пальцем делают. Риф потер пальцами всем известный жест, когда разговор идет о деньгах. Ну и гномы один из островов сразу себе купили. У них сейчас денег до хрена и больше, вот и вкладывают. Они там уже строиться начали. «Пипец они шустрые», — вновь поразился я гному. «И умные они еще, Саш», — добавил Риф. «Быстро въезжают во все. Интеллектом они точно не обижены. Думаю, через месяц уже будут на нашем языке говорить. Плохо, но будут. Вот увидите. Мне они нравятся. Нормальные, безобидные чуваки. Да и наши к ним все лояльно относятся». Только внешность у них, конечно, другая. Но ничего, нам на них не жениться и детей вместе не растить. Привыкнут люди к ним, через год они вообще свои в доску станут. Риф много интересного рассказал, пока мы шли на катере в сторону аэродрома. Конечно, было интересно слушать, как гномы начали интегрироваться в нашу среду. Как они, свистя от восторга, рассматривали первые привезенные к ним товары. Как они реагировали на домашних животных, особенно птицу. У них-то там такого нет. В общем, братья наши меньшие, как их тут все с улыбкой на лице называли, понравились всем. Было в них что-то такое доброе, что ли. Пусть никто толком друг друга и не понимал. Но язык жестов и развитый интеллект гномов снимал большинство препятствий. — Через пять минут подходим к аэродрому, — услышали мы по громкой связи голос капитана данного катера. Я бы даже сказал катерка. Риф был прав. Условия тут были более, чем спартанские. Три каюты, в которых жил экипаж, небольшой камбус, гальюн, небольшой трюм, складывающаяся стрела подъемного крана. А вот ход у катера очень и очень хороший. Как сказал Риф, они сюда установили более мощный двигатель, так как старый полностью пришел в негодность. Вибрировал, конечно, весь корпус катера, будь здоров. Но зато и по воде шли красиво. Катер задрал нос и пер, разрезая воду. Когда шли по протоке, закрылись внутри катера, и нас просто несло течение вниз. Но тут технология уже была отработана. Что и как делать, все уже знали. Зато после объявления, что нам осталось пять минут до аэродрома и змеи остались позади, все высыпали на палубу. Булат половину дороги сидел на носу и смотрел на воду. А потом, когда шли по протоке со змеями, Ему выделили место около большого закрытого иллюминатора. И он смотрел на змеи тихонько рычал. «Изменения видите?» — улыбнувшись, спросил у нас Риф, когда мы все стояли на носу и смотрели на приближающийся к нам берег. «Да уж, изменений тут хватало. Во-первых, около берега стояло две баржи. Антарес, еще три катерка». Были построены один большой и один поменьше причал. И еще один нереально здоровый как раз строили. Вон мужики на вбитые сваи в воду кладут настил. Да и на самом берегу выросло большое количество построек. Даже невооруженным взглядом видно большое количество машин и людей. Грузовики, джипы, багги, мотоциклы. Вышка вон какая-то большая стоит, утыканная вся антеннами и прожекторами, как дикобразом. Еще несколько зданий активно строили. Люди, как муравьи, их облепили и таскают различные строительные материалы туда-сюда. Ах да, кран большой стоит, очень большой. Им, походу, особо тяжелые грузы грузят. Точно, вон маленький катерок уперся своим носом в баржу и толкает ее боком к берегу, как раз под этот кран. А что там дальше-то? Ух, а там бульдозер стоит. Каток вроде и какой-то грузовик с буром на спине. — Наши мастерские вон там слева, — показал нам рукой Риф. — Там у нас и технику строительную чинят, и инструменты. Вон наш причал. — Точно. А я его и не заметил сразу. — Блин, так они же тут деревья насажали на берегу. А я думаю, что тут не так? — А вон и причал. Точно. Среди деревьев, вернее, они по бокам от причала, в бинокль, который мне дал один из матросов. Я успел разглядеть и технику, и мастерские, пока этот самый бинокль у меня Светка не отобрала. Мы причалили к берегу рядом с этим причалом. Тут же подбежал человек и принял с нашего катера концы. И тут мы услышали звук работающего дизелька. И вот из-за кустов выехал, коптя небо дизельным двигателем, маленький трактор. Такие, мне кажется, вообще все видели на улицах больших городов. Он такой четырехколесный. Водила в него садится и откидывает такую штуку наверх. Носу у него небольшой ковш, которым он и снег чистит, и мусор какой-то может убрать. Но самая большая его полезность — это то, что он очень юркий. Вон как лихо развернулся на месте на своих небольших колесиках. «Это, видать, проверяют технику», — предположил один из матросов. «Если все окей...» то сейчас наша баржа подойдет и туда все это погрузят. — Вон, смотрите, Александр, — сказал он мне перед тем, как мы сошли по опущенным сходям на берег. Постройка из листового железа. Там небольшой склад Апрель построил. Вернее, по его распоряжению. Туда починенный инструмент свозят и кое-какие запчасти. Потом точно так же все это грузят на кораблик. Я был под приятным впечатлением, под очень приятным. Две недели всего прошло. Ну ладно, почти две. А тут дофига чего сделали. У меня просто в голове не укладывается, как это можно было все успеть. Хотя за это время я слышал, что сюда хлынуло большое количество народу. А большинство зданий из листового железа, так сказать, временные постройки. Основательное здание как раз сейчас строят. Мы сошли на берег. Ириф повел нас в мастерские. Мне вот было очень интересно посмотреть, как там чинят технику. Жаль, апреля тут нет. Он вроде как в венец уплыл с кем-то по делам. Несколько строительных вагончиков, кухни душевые, несколько багги стоят под навесами. Народ туда-сюда ходит, охрана наша. Пара вышек, заборщик сетки рабицы. Дорожки кое-где сделаны. Асфальта, правда, нет пока. Думаю, потом обязательно положат. А вот деревьев и кустарников и травы хватает. Этого добра у нас много. Тенек. Хорошо. К нам тут же навстречу вышли двое мужчин в промасленных комбинезонах. — Добрый день! — поздоровались они с нами. — Это старшие по ремонту, — успел шепнуть Мериф. Их апрель назначил. — Добрый. — Евгений, — представился один мужчина лет тридцати пяти. Начальник участка по ремонту строительной техники. Михаил, пожал мне руку второй. Этому чуть поменьше, ну, может, около тридцати. Я начальник участка по ремонту инструментов. Добро пожаловать. Пойдемте, мы вам все тут покажем. Да с удовольствием, улыбнулся я. Булат, рядом иди. Перед нами было несколько больших навесов и большой ангар. Едва мы прошли пару десятков метров, обогнул деревья, как нам в нос ударил запах масла, смазки, сварки. В уши впился звук работающего пневмоинструмента. Визг волгарки, сварки. Вон там разгружают технику, которую привозят от гномов. Начал свою экскурсию Евгений, показав нам в дальний угол. Там ее все разгружают. Тут я уже и сам увидел около десятка единиц различной разобранной техники. Трактор, бульдозер... Пару различных кранов, какая-то машина, вернее, только рама на больших колесах. Еще какой-то трактор без кабины. Только он странный какой-то, трактор этот. Сзади у него две оси. А может и не трактор. Пару прицепов, как трактора за собой по деревням таскают. Рядом куча запчастей в виде колес, двигателей, какие-то блоки. Не зная, что это. Все это просто лежало на земле. Вернее, на специальных подставках. Там же еще пара строительных вагончиков. Рядом с ними около десятка стеллажей, которые с трех сторон были укрыты от ветра и пыли щитами. Там у нас запчасти, продолжил Евгений. В данный момент мы собираем бульдозер, показал он нам под навес. Пару кранов, один в хозяйственный азис пойдет, другой в новый. Васьки заказали. Тут мы увидели, как по мощные балки, которая была установлена внутри ноги. На высоте метров 6-7 от земли с помощью лебедки на цепях перетаскивает нереально большой двигатель. Точно. Бульдозер без движка стоит, и его как раз вон начинают опускать бульдозер для установки. Тут же и рабочие. Мужики, кто махнул нам, кто был всецело занят работой. Вон еще несколько мужчин варят стрелу крана. Двое пытаются поднять нереально большое колесо от грузовика. В итоге, пленов они подогнали к нему одну из багги и, прицепив колесо к машине, поволокли его куда-то в сторону. — Ну, прошу вас, мои владения, — засмеялся Михаил, — вы тут у Женьки уже все посмотрели. — Нам туда, — показала нам рукой, — на парочку построенных навесов и небольшого сарая, на стену которого трое мужиков вешали короб под кондиционера. — Да у них тут прям целый городок, — воскликнул Слива, когда мы ходили тут везде. — Еще бы, — кивнул Михаил. — Как гномы появились, так и работа появилась. — Как восприняли-то их, — с интересом спросил я. — ведь они другие. — Да ладно другие, — отмахнулся тот от меня. — Нормальные, — он замешкался, подбирая слово. — Чуваки, существами я их назвать не могу. Толковые, общительные, свистят, правда, громко. — Я первый раз, когда услышал, — оглох, — он засмеялся. — Зато выпить тоже не дураки. — Ой! — спохватился он и посмотрел на меня. — Да ладно, нормально все, — улыбнувшись, — сказал я. — Главное, чтобы работа шла. — Ну так она идет, — непонятно чему обрадовался Михаил. — Давайте вот сюда. Он открыл перед нами дверь этого сарая. Зайдя туда, мы сразу увидели пятерых мужчин, которые сидели за столом а вокруг них буквально везде валялись различные запчасти от инструментов. — Пал Палыч", воскликнул Михаил, — я же вас просил тут прибраться. У вас тут как мамай прошел, беспорядок ужасный. — Это творческий беспорядок, — ответил тот, кого назвали Пал Палычем. Мужчина достаточно пожилой. Я его лица не видел, так как он сидел в какой-то маске и что-то усердно паял. Волосы у него только седые полностью, и голос такой, с крепотцой. — начальство приехало! Все мужики разом оторвались от своих дел и посмотрели на нас. Пал Павлович тоже прекратил паять, поднял маску и посмотрел на нас, точно лет шестьдесят ему. «Здрасте — Здрасте! — негромко сказали мужики. — Добрый день, Александр и компания! — поприветствовал он нас, улыбнувшись. — Ты, Миш, не ругайся! — — Процесс идет, инструмент чинится. — Александру что главное? — Что? — немного растерявшись спросил Михаил. — Чтобы инструмент работал, — сказал Павел Тут запчасти, — показал он рукой налево. — Тут уже рабочее все, — показал он другую гору какого-то хлама. — Где он там инструмент увидел, я так и не понял. — Ведь так, Александр? — Так, — засмеялся я. — Ладно. Не будем вас отвлекать. Один вопрос. Вам что-нибудь надо? Да все у нас есть, тут же ответил Михаил. Женщины выпивки, засмеялся Павел Простите, девушки, он тут же надел маску на лицо и снова склонился с паяльником. Вы не злитесь на него, уже на улице, сказал нам Михаил. Павел Павлович толковый спец, на язык только островатый. Но инструмент буквально из хлама собирают. Потихоньку снабжаем наше производство им. Да ладно, Миша, — ответил ему. — Все мы в каком-то родине язык острый. Не бери в голову. Ты самое главное как начальник обеспечить всем необходимым. Они у тебя тут сменами или живут постоянно? Кто-то сменами, кто-то живет. — Пал Палыч вот живет в нем, — показал на настоящей стороне строительный вагончик. На нем сбоку также висел короб кондиционера. Около входа стоял умывальник. Чуть дальше стол, несколько стульев и небольшой навес из брезента. Я предлагал ему другой вагонщик. Нет, говорит, ему в этом удобно. — Сами смотрите, — оглядев жилой угол с вагонщиками, сказал я. — Но повторюсь еще раз. Люди ни в чем нуждаться не должны. — Все понял. Все хорошо у нас, спасибо, — затараторил Михаил. Евгению то же самое скажи. Михаил кивнул. Альпинисты приехали, заорал кто-то из вагончика. Пошли на разгрузку. Это кто на грибы эти лазит? спросил Слива. Ага, кивнул Михаил. С ними несколько гномов. Пошли посмотрите. Обойдя строительные вагончики, мы увидели стоящий на небольшой площадке грузовик и большую пятиместную багги с пулеметом рядом. Грузовик больно смахивал на те, которые мы видели в пещерах у гномов. Такой же собранный с того, что было. Но ведь едет как-то, значит нормально все. Из баги выбирались уставшие двое людей и трое гномов. Из грузовика еще трое человек и четверо гномов. На всех было надето альпинистское снаряжение. Вон и подвязки, и зацепы эти, и веревки они скидывают. Увидав нас, ребята начали здороваться, а гномы махать руками. «Привет, привет!» С таким же диким акцентом затараторили гномы. «Добрый день!» Подошел к нам крепенький такой пацанчик лет двадцати-двадцати пяти. Одет в шорты и кепку. Больше на нем ничего не было. Альпинистскую разгрузку он снял только что. Меня Егор зовут. «Он у альпинистов старший!» Тут же нарисовался рядом Михаил. «Как дела, Егор?» Спросил я у него. «Смотрю, вы с гномами во все работаете». Тем временем гномы еще несколько подошедших людей откинули задний борт у грузовика и стали выгружать из кузова ящики, коробки, мешки, какие-то провода и так далее. — Да, — улыбнулся егор шустрые ребятки, по веревкам, как ниндзя, лазят на грибы. Вон мы как раз кучу инструмента пару часов назад с грибов сняли и внизу нашли. — Сейчас разгрузим, Михаил и ребята чинить его будут. — Во какая хреновина! — — воскликнул кирпич, уже стоя около грузовика. Он вытащил из коробки нереально огромную дрель и держал ее в руках. — Вот это гайковерт! — вторил ему Няма, также уже держа в обеих руках этот немый инструмент. — Это гайки на технике крутить, — сказал Михаил. — Там гайки от тридцати шести и выше идут. Руками и ключами много не накрутишься. Это к Жене все пойдет. Грузовик мигом разгрузили, гномы, что-то булькая на своем, с несколькими людьми тут же направились под большой навес, где была кухня. Вон две наших тетки тут же лихо стали метать перед ними на стол тарелки с едой. Люди и гномы, как ни в чем не бывало, вместе сели за стол и стали обедать. «Ладно, спасибо за экскурсию, мужики», — оглядев все, — сказал я, — «не будем вас отвлекать. Поехали мы». «Риф, куда дальше-то? Тачки-то есть, я надеюсь?» — Конечно, есть. Пошли на стоянку. Сейчас машина погрузимся, как раз мимо небольшого городка проедем. Посмотрите, что там и как. Это уже жители Тауса, Руви и Киженя там строятся. Тоже все с гномами торгуют. — Грач-то где? — Грач в долине у гномов, — услыхав мой вопрос, крикнул нам Егор. — Гномов там гоняет. Палят целыми днями по мишеням. — Спасибо, Егор, — поблагодарил я его. Как ни странно, эти гномы особо не обращали внимания на Булата. Так, скользнули по нему взглядом, и все. Вон сидят, точат что-то из тарелок. Судя по довольным мордочкам гномов, наша человеческая еда их более чем устраивает.